Потом спросил его бычу, мол, скрываешь это меня, что кирку клеишь? Тот неопределенно пожал плечами. Сев, ты себе девушку нашел? Самую лучшую, поверь. Я в этом деле кое-что понимаю. Есть опыт общения с противоположным полом. Таких, как и Женница, сразу, один раз на всю жизнь. А Кира на нее в чем-то похожа, как мне кажется, умненькая, ну и вообще классная молодая женщина с английским. Он улыбнулся и прояснил догонку. А с кем я в свободное от тебя время должен общаться? С русскими проститутками в гостинице «Националь», состоящими на службе вашей полиции или как-то милиции? А вскоре после этого разговора и раздался звонок Владимира Леонидовича. Можно было понять настроение Штарингаса, с которым он шел в дом на набережной. Ломая голову о причине приглашения на аудиенцию к полковнику ГБ, все перебрал, пока шел. Роберт Хоффман и его с ним неприкрытая дружба, явно превышающие по шкале общения градус взаимных профессиональных интересов. Ницце с ее книжками от дочери-диссидентки Богомаз, переделанные умельцем Коротколоновая спидала, которая она неотрывно слушает по ночам в бывшем кабинете его отца, извлекая из эфирные помехи голоса оттуда Сестры Харпер в аэропорту, которых вынуждено пришлось представить двуличному спиркину. Что еще? Первый раз поговорить с ней он решился в начале августа на побеге на запад, вернее, просто в качестве разведки пытаться выявить отношение к теме. Спросил так между делом, по лёгкой, когда заканчивая совместный завтрак на чистых прудах и уже собирались разбегаться, каждый по своим делам. — Ницуль, а может, валим отсюда? У тебя язык, голова с мозгами, быстрыми и гибкими, молодость. У меня профессия. В принципе, вопрос решаемый. Не просто, но можно. Ты как? Та вопрос поняла и поэтому удивилась. Зачем? — Мы что, дома? — — А там черт знает где. Здесь папа, девочки мои, дед, Ира, Джижа, вся наша колония. А там где квартира в Лондоне. Я, мы. А девочки твои приезжать станут, как они сейчас туда-сюда челночит, И собаку купим. — Тоже Иродом зовем. Он старался придать разговору игривый настрой по варианту безответственного лимолетного трепа. Но в конце добавил. Ты ведь не любишь коммуняк, ты же их презираешь. Тогда ради чего все это? Вся эта жизнь с вечной игрой в поддавки? Ницца допила чай, вытерла губа салфеткой и опустила чашку в раковину. Ну, хорошо. Допустим, нас тут нет. А других таких же, как мы, тоже. А кто останется? Страна для глухих и слепых ничтожеств. Наверху пузатые обкомовцы... А все остальные, прикованные к бортам, цепями, грибут, чтобы галера не потонула, и все? Мы не рабы, рабы не мы. А кто мы тогда, если не хотим быть рабами? Если мы хотим говорить открыто, свободно, думать, писать, что пожелаем, читать, что считаем нужным, быть громко, не тая, с услышанными с собственными друзьями, да и собственным народом, в конце концов. Внезапно он спросил, «А почему ты не в жиже?» и заметил, что она снова чуть замялась, прежде чем ответить, и это ему не понравилось. Ну, просто мы договорились с девчонками встретиться, посидеть, и вообще давно не виделись с Кирой. Ну да, — не стала вратница, — с ней и еще с другими, а завтра я в жижу укачу, приедете с бобом в субботу. После того, как она ушла, Сева сел и задумался. То, что дело зашло так далеко... Он, конечно же, не предполагал, даже отдаленно о таком развитии событий не помышлял. Но теперь ему многое стало ясно. Со всей очевидностью, и это его не могло не насторожить. Днем он поделился новостью с Бобом, тот взял небольшой тайм-аут, после чего подытожил ситуацию коротко и жестко. Значит так, слушая сев суда. Рано или поздно Ницу арестуют и привлекут. Это всего лишь вопрос времени. Если к этому моменту она не станет твоей женой, то, возможно, три варианта развития событий. Первый. Ты проскочил, что маловероятно, но придется отречься и забыть. Я скажу, у тебя останутся прежние планы на собственную карьеру и жизнь. Второй. Даже в этом случае ты пропал. Как близкий человек, живущий одним домом, а по сути гражданский муж. Предъявить не предъявит, возможно, или просто не докажут, если захотят не доказывать. Но остальное закроют. Навсегда. И наплюют на твою гениальность и известность в научных кругах. И третий вариант – это если вы муж и жена. Это по-любому конец. Работать наверняка разрешат, но мир для тебя закроют. Тоже навсегда. Так что надо выбирать. Разумеется, четвертый вариант – «Валить как можно скорее. При идеальном раскладе вместе с Ницей, пока она еще не успела совершить ничего противозаконного, алгоритм следующий. Ты из Хельсинки, она, не будучи еще с тобой в браке, потом вдогонку при благоприятном стечении обстоятельств. Возможно, через Вену, как псевдоеврейский эмигрант. Способы такие есть, они работают, у меня все». «Откуда ты все это знаешь?» Снова удивился Штерингас. Так вот зачитал вслух отдельный параграф из руководства к бегству. Хоф ну, улыбнулся. Ну, знаешь, моя семья тоже не всегда под ее величеством ходил. Отец, родом из Германии, еврей из Крамма, городок такой есть, недалеко от Берлина, мать гречанка. Папа вывез нас в 33-м в Англию по счастливому стечению обстоятельств, когда мама меня еще носил. Все уж тогда про Гитлера понял заранее. В общем, уехали, почти вся семья, только тетка осталась, тетя Эльза, балерина. Сказала моим, вы что, с ума сошли? К этим конопатам, да не в жизни. Тут у меня карьера какая-никая, сцена, а там кому и нужна. Подумаешь, еврейка, и что с того? Не посмей, духа не хватит. И осталось. Сейчас так в храме и живет, в соцлагере у Хонгера. Не знает, как к нам выбраться. Только поздно. А я родился в Лондоне, и Робертом встал на их манер. чтобы ты был в курсе, куча родни по отцовской линии круги вокруг нас нарезают постоянно. Только и делают, что ищут пути ухода из соцлагеря. Ты думаешь, что ты один такой умный? Все, брат, умные. Никто не хочет баланду вашу идеологическую хлебать. Кстати, и греческие родственники географию сменить не против. Люди хотят жить. Работать и зарабатывать, а потом заработанное тратить на себя, а не кормить ваших коммунистических начальников. Он положил руку Севке Севки на плечо и притянул его к себе. В общем, так, Сев, ты летишь 26-го, доклад твой 27-го утром. Я буду ждать тебя в течение трех дней, каждое утро, начиная с 27-го, на центральном железнодорожном вокзале у входа между колонн, там их две, это недалеко от конгресс-холла. Три минуты пешком. Дальше мое дело, а твое незаметно ускользнуть из-под опеки чекиста, как его этого Антона Николаевич. Идеально в первый день, непосредственно перед докладом.